Глава пятая Дитя, я пленился твоей красотой, Неволей и волей, а будешь ты мой. Родимый лесной царь нас хочет догнать, Уж вот он, мне душно, мне тяжко дышать. ты. И все уже когда-то было описано в и Скорво. Полдень сошел на лес зноем и духотой. А совсем еще недавно темная, как жадеид, гладь озера запылала золотом, заиграла солнечными бликами. Цире пришлось заслонить глаза рукой. Отраженный от воды свет слепил, отзывался болью в зрачках и висках.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 В разговорах с тобой я пользуюсь Хэнниндж, языком эльфов твоего мира. А ты... Она отвернулась. Из которого мира ты? Я не ребенок. Достаточно ночью поглядеть на небо. Там нет ни одного знакомого мне созвестия. Этот мир не мой. Не мое место. Я попала сюда случайно,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 Действовала та же сила, что в окрестности Тузаевьел. Можно было мчаться, очертя голову, в любом направлении, но примерно после одного стае оказывалось, что ты едешь по кругу. Цири пошлепала храпящую кельпи по шее, глядя на группу спокойно едущих эльфов. Как только Авалак сказал, чего от нее хотят, она рванула в галоп, стараясь убежать от них по возможности дальше, оставить позади, и их, их бесстыдное, неумещающееся в голове предложение. Теперь они снова перед ней, на расстоянии примерно стое. А Валак не лгал, убежать отсюда невозможно. Единственное, что дал голубь, так это остудил голову, приморозил ярость. Теперь она была гораздо спокойнее,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 «Как говорил Весемир в Каэр-Морхене, «Когда тебя собираются вешать, попроси стакан воды. Никогда неизвестно, что может произойти, пока его принесут». Одна из эльфок неожиданно вскрикнула и свистнула. Конь Авалаха заржал, забил копытами. Эльф успокоил его, что-то крикнул эльфкам. Цири увидела, как одна из них выхватила лук, из висящей при седле кожаной петли, приподнялась в стременах, прикрыла рукой глаза. «Сохраняй спокойствие!» — сказал Авалак. Цирь вздохнула. В каких-нибудь двухстах шагах от них через заросли вереска голопом мчались единороги, целый табун, голов тридцать, не меньше,